— Полетели, в самом деле, — сказал капитан. — Что тянуть? — Ладно, — кивнул полковник. — Ну-с, господа! — Желаю удачи! По его кивку подошел солдат и дернул стволом автомата. — Марш к вертолету, дичина! Когда они оказались перед распахнутой дверью, второй принялся накидывать всем на головы глухие капюшоны. Мазур и на этот раз ухитрился не треснунцом слбом остальную притылоку. Рядом с ним кто-то плюхнулся на сиденье, сказал голосом Ольги: "Пристегни ремни, гражданин". Она хробрилась, но голосок чуть подрагивал. Мазур крепко прижал ногу к её бедру. У входа возникла заминка и суматоха, там возились И истерически закричала Виктория: "Не хочу в сволочи! Что за бред?" И тут же вскликнула, как от боли. Судя по звукам, её без всяких церемоний швырнули внутрь. Кто-то рявкнул: "А тебе, сука, особое приглашение!" Кто-то налетел на Мазуру плечом, определённо сос лепу значит свой. Кое-как устроился на полу, навалившись спиной на колени сидящим. Заклекотал винт, пол под ногами слегка перекосился, вертолёт набирал высоту. Летели в совершеннейшем молчании. Охранники, в противоположность тому первому полёту, даже не пытались вести похабные разговорчики. Довольно быстро Мазур нащупал пальцами ключ. Не обманули, и в самом деле висит при наручниках на тонкой верёвочке. Пожалуй, он мог бы незаметно освободиться или нет. И даже если освободиться, что потом? Бывают ситуации, когда любая выучка не поможет, придётся ещё стягивать капюшон, пробиваться к кабине сквозь сгрудившиеся тела. Не стоит рисковать. Для пробы он всё же попытался вставить ключик в скважину, но тут же раздался рык: "Не балуй!" Летели они примерно полчаса. В один прекрасный миг шум моторов вдруг резко изменился, ощущение падения, толчок. Кто-то крепко взял Мазура за локоть, потащил, толкнул в поясницу. Он прыгнул ногами вперёд, тут же ощутил подошвами землю, удержал равновесие и выпрямился. Его вновь потащили за локти, потом содрали капюшон. Все шестеро стояли по колено в густом папоротнике, а солдат, держа их под прицелом автомата, пятился к вертолёту. Издевательски сделав ручкой, прыгнул в проём, и вертолёт пошёл вверх. Мазур не видел из-за окружающих деревьев, в какую сторону он улетел, а по звуку определить не удалось. Похоже, вертушка специально писала несколько кругов, сбивая с толку Вполне возможно, все эти предосторожности были предприняты именно из-за мазура, но даже если и так нет времени, чтобы холить гордыню, хватало более важных дел. Стояла тишина, пронизанная свежими запахами тайги. Тайга смыкалась вокруг земли. Они стояли на крохотной поляне, куда вертолёт опустился как ведро в колодец, свободные, вольные, самые разные. Мазру показалось, что на духом работает секундомер, и каждый рывок стрелки сопровождается звучным металлическим квацанием. Он освободился моментально, когда под руками ключ это совсем не трудно, даже если не видишь наручников. Ещё раз огляделся быстрым волчьим взглядом. Со всех сторон тайга плавно поднималась вверх. Крохотный распадок меж высоких сопок. Если предполагать под двух, а его непременно следует предполагать, и вряд ли один единственный 99 шансов из 100 за то, что их отвезли к северу от заимки, к Норду, это азбука и аксиома. чтобы с первых шагов на свободе осложнить жизнь как можно дальше от обитаемых мест на север. В места, надо предполагать охотниками, точнее распорядителями охоты, хорошо изученные. А там к ней их бросил у Нольги штаб со последним. Сорвал с груди свой рюкзачок, распутал сложный узел, взял за углы и вывернул содержимое под ноги. Почти не обращая внимания на тяжело бухнувшиеся в траву банки консервов и что-то там ещё схватил воронённый наган, откинул дверцу, выщелкнул патроны. Всего три. Милейший Прохор Петрович, хотя и играет азартно, голову не теряет и не страдает излишней щедростью. Пощёлкал курком. Всё действует исправно, старенький револьвер Дата производства 1958 к боевой работе готов длинные патроны. Мазур их тщательнейшим образом осмотрел, даже взвесил на ладони, и выглядят самыми настоящими, видны тупые головки пуль. Это не арсенал, ну кое-что. Придётся рискнуть и не устраивать огневых испытаний через чур убог бы и запас. От привычной тяжести оружия в руке Он взлетел на седьмое небо, неохотно спустился оттуда на грешную землю, присел на корточки и осмотрел снаряжение, бросая в рюкзак предмет за предметом. Три банки мясных консервов, консервного ножа не видно, правда, зато наличествует охотничий приличных размеров тесак с чёрной пластмассовой ручкой в ножнах с поясом. Ну что ж, За такую услугу Прохору Петровичу можно даже позволить выкурить сигаретку перед смертью. Ах да, он не курящий вроде бы. Отличный нож из закаленной стали, наточен на совесть, точка еще заводская, никаких сомнений. Буханка хлеба, блок сигарет опал, коробка спичек, двухлитровый пластиковый баллон, наполненный водой под пробку. И все. «Консервы дрянноватые. Китайская свиная тушенка, в которой только и хорошего, что название. Великая стена. Хлеб, правда, свежий, коврига весом с килограмм домашней выпечки. Спасибо и на том». Он застегнул на талии пояс с ножом, тщательно уложил наган в боковой карман, пронзительно алой куртки. Повернулся к Ольге. «Брось-ка свой коробок». Почал упаковку, вытащив один презерватив и тщательно герметично упрятал в него спички обе коробки, на всякий случай, мало ли какая вода попадётся по пути. Остальные 9 резинок можно при необходимости пустить в ход, чтобы связать что-нибудь. Тут знаменитая прочность презерватива, как нельзя более, кстати. И вместо флаги с водой сойдёт запросто, а если уж совсем кровожадно Можно насыпать песка и грохнуть по темечку кого-нибудь вроде штабса. Летальный исход гарантирован. Презерватив весь многосторонний для того, кто толк понимает. Теперь только глянул на часы. Вертолёт вёс их примерно полчаса. Можно, конечно, предположить подвох и здесь, скажем, от заимки до этой прогаленной всего километра 2. их везли кружной дорогой, а вот охота пойдёт напрямую. И всё же на месте Прохора Мазура твёс бы дичину как можно дальше на север. Поди угадай, что творится под черепушкой у Прохора. Одно ясно: нужно немедленно отсюда смыватываться. Оглянулся. Ольга уже дисциплинированно стояла с рюкзаком на спине. Тость всякий доктор всё ещё копались в своих, словно рассчитывали, что по ошибке туда положили компасы и чёрную икру. Виктория растерянно поглядывала то на мужа, то на Мазура. Один штабс-капитан держал сорлом, стоял, прислонившись плечом к толстенному стволу кедра и курил с нехорошей ухмылочкой, пялясь на Мазура. Его правая рука лежала на поясе рядом с ручкой ножа. Он был зол, собран и несомненно опасен с превеликим удовольствием мазур прихлопнул бы его прямо сейчас ради избавления от будущих сложностей но вы ещё не чуил в себе должной степени озверения шевелись интеллигенция сказал мазур громко моншер вы что собираетесь их тащить за собой удивился штабс собираюсь Атрез Алмазур. Мобилизация принудительная? Ну что вы, сказал Мазур. Сугубо добровольные. Никого я не удерживаю, времени чертовски мало, пора трогаться. Мысль чрезвычайно дельная, фыркнул штабс. В спину, правда, не шмальнёте. Слишком мало у меня патронов, откровенно признался Мазур. Совсем хорошо. Тогда позвольте и мне капельку побыть Бонапартом. Он выплюнул окурок, тщательно затоптал его в мох чистым машинальным жестом, позволявшим угадать в нём опытного таёжника. Оттолкнулся плечом от ствола, подошёл к Виктории и решительно похлопал по плечу. Пошли, Виктоша. Прошлые обиды забудем, кто старое помянет? Я-то тебя отсюда выведу на большую землю. А с твоим Соплём ходячим пропадёшь. И с майором пропадёшь. У него на шее будет куча народу, который ему ни сват и ни брат, а у меня ты одна. Уберегу как-нибудь. Шевелись, времени нет. Считай я у твоих ног. И улыбнулся, уверенно, нагло блеснув отличными зубами.